Глава 28. Стенфорд Оливер решил дать дочери ещё немного поспать и уже начал жарить блинчики, когда услышал, как из душа наверху полилась вода. Их было только двое, и сегодня ему больше всего хотелось быть поближе к ней, побыть с ней хоть сколько-нибудь подольше. Кухня вокруг него была аккуратной и чистой. В воздухе витал аромат теста, кофе и оружейной смазки. Пистолет 45-го калибра лежал возле плиты. Перед этим он находился рядом с душевой кабиной, а ещё раньше возле кровати. Оливия терзал страх, и вовсе не из-за Эдриана Волла. Доброе утро, зайка. О, блинчики. Её дочь уже спускалась по лестнице. 12 лет. Пацан в юбке, обожающий стрельбу из лука, животных и спортивные машины. Короткая стрижка, никакого макияжа. Веролияна уже чувствовала себя куда увереннее, чем большинство взрослых. "Собрался пойти пострелять?" Она имела в виду пистолет. 45-й не был его табельным оружием. Олявец купил его на распродаже списанных армейских запасов. «Э, "Да вот, пока думаю. Как твоё лицо?" Обойдя островок по центру кухни, она легонько чмокнула его в щёку. Физиономия у него была вся в стежках хирургических швов, повязках и пластырях. Да, вроде ничего. Мне очень не нравится, что у тебя такая опасная работа. Он ещё раз напомнил себе собственную версию, что два зэка напали на него во время досмотра камеры. Не то, что Эдриан Уол чуть было не убил его, а потом вдруг ни с того, ни с сего решил оставить в живых. Чем думаешь заняться утром? Пока не знаю. А ты чем думаешь заняться? Он стряхнул блинчики на тарелку, и дочь тут же нацелилась на них вилкой. Там у входа какая-то машина. Она ткнула вилкой за окно. Он её тоже увидел. Бля. Папа, сиди здесь, и решительно направился к двери, прихватив с собой пистолет. Начальник тюрьмы уже выбрался из машины. Джек с Свудсом стояли по бокам от него. Ты почему не на работе? Я думал. Знаю я, что ты думал. Начальник протолкался мимо него в дом. Ты думал, что за пару фингалов тебе полагается отгул, но хрен с два. Оливье закрыл двери и потащился вслед за начальником в кухню. Его дочь прекратила есть, когда тот ткнул в неё пальцем. А она почему не в школе? Оливье отложил пистолет на кухонную стойку, но в пределах досягаемости. Ладно, зайка, может, отнесёшь тарелку наверх и посмотришь телик? Девочка исчезла на втором этаже, и начальник тюрьмы посмотрел ей вслед. Швышку едва видать. Сколько тебе швов наложили? 4 7. Больничной дали. Мне не нравится, когда ты сюда являешься. Я оскорблён до глубины души. И мне не нравится, что ты ещё и их сюда притащил. Послушай, вечно с тобой такие вот проблемы с Стэнфорд. По-моему, ты возомнил, что почему-то выше всего этого, что твои деньги и совесть чище, чем у остальных. Какова твоя доля на поминках? Полмиллиона, 600.000. Моя дочь, нечего вечно пенять на дочь. Сколько стоит катер у тебя под домом или часы у тебя на руке? Не ту ж никакой ты на хрен не герой. Начальник окунул палец в сироп и облизал его. Мы с тобой занимаемся этим чёрт знает уже сколько лет, ты и я. Бабки, наркота, грязные языки и их маленькие грязные тайны. Не говори про такие вещи в этом доме, господи. Моя дочка прямо наверху. Да насрать мне на твою дочку. Голос начальника был холоден как лёд. Ты позволил Эдриану Уоллу убить моего лучшего друга? Я ничего ему не позволял, но и не остановил его. Как, по-твоему, я сейчас должен себя чувствовать? Престон мёртв, а ты нет. Завздел Стэнфорд. Он малял ползал в ногах, когда Уильям Престон твёрдо держался до последнего и погиб, не получив ни на грош помощи. Всё было не так. Тогда расскажи, как. Молчание затянулось, пропитанное ненавистью, годами ненависти. Оливет нарушил его первым. "Ядрен ничего не знает", произнёс он. "Если б знал, 100 лет назад сказал бы". Так что и дальше преследовать его не просто бестолку, а реально глупо. Он сломлен и непредсказуем, и это как раз мы его и сломали. Ты не можешь контролировать подобную ситуацию, а это значит, что для начала нам вообще нечего было делать на том просёлке. Если что, престыны и убила, так это ты, твоя костность, самомнение и жадность. А ну-ка, повтори. Нечего тебе делать в моём доме. А теперь смотри, как всё будет. Начальник тюрьмы улыбнулся ослепительно холодной улыбкой и подступил ближе. Мы обязательно найдём Эдриана Уолла, только мы вчетвером загоним его в угол и кончим, а потом я подумаю, не стоит ли кончить и тебя тоже. Оливет бросил взгляд на пистолет, но начальник был быстр и уверен в себе. В глазах его промелькнул неприкрытый вызов. Подумай про свою девчонку, подумай, проживёшь ли ещё пару минут. Да как мы его найдём? Оливет прокашлялся и отступил от ствола. Сейчас он, наверное, уже где-нибудь в Мексике, да вообще где угодно. Вчера вечером он был с той женщиной. Да. Ни в какой он не Мексике. Начальник говорил с обычной самонадеянностью. Оливет поднял взгляд на лестницу, и ему показалось, что по стене промелькнула тень. Дочка наверняка подслушивает. Послушай, почти прошептал он. Мне жаль, что я всё это наговорил. Ну, естественно, жаль. Я всё понимаю. Начальник подхватил со стола сорок пятый, выщелкнул магазин, выдавил из него патрон. Все мы делаем ошибки, несём всякую пургу, не подумав. Приставив пистолет прямо к груди Оливьета, он надавил на него и продолжал толкать, пока Оливьет не попятился и не ударился спиной о браковину. Но мой друг, мёртва ты нет. А это значит, что никто так просто не уйдёт. Понял меня? Ни ты, ни я, ни мля, конечно же, Адриан Уол. Лис двинулась вслед за Адрианом обратно к мельнице. Каждый нёс подмышкой по большой стеклянной банке с монетами. Шлёпая через ручей, она занималась мысленными подсчётами. 5000 монет в 30 банках, по 175 штук в каждой. Ладно, пусть по 170. Что это будет? В каждой банке по 200.000 долларов? У Лиз это просто в голове не укладывалось. После 13 лет работы в полиции у неё сейчас 4.300 на текущем банковском счёту и ещё 15.000 вложены в ценные бумаги, лежат на счету у брокера. Деньги её никогда особо не заботили. Не такой уж она человек, но при мысли о 6 миллионах, закопанных в болоте, натурально шла кругом голова. Из-за них расстались с жизнью люди, и не просто расстались с жизнью, а были убиты, так что деньги эти замарены кровью. Не прилипло ли это кровавое пятно к Эдриану? Она наблюдала, как он пробирается по траве, измаренные мешковатые штаны, стянутые на узкой талии, уверенные, размеренные движения. Ничего ж-то туда сходили? Да, отозвалась Элизабет, тут же решив А в самом деле, что тут такого? Элли Лоуренс давно мёртв. За своё преступление он расплатился старицей. Уильям Престон тоже получил то, чего заслуживал. И кто она вообще такая, чтобы судить? Она уже сама соврала про двойное убийство и дала прибежище даже не одному беглому преступнику, а сразу двум. В чём вообще план на данный момент? Эдрен миновал последние деревья и двинулся вброд через ручей, питающий запруду. Заговорил он только возле машины. "Думаю, надо уезжать". Взяв у неё из рук банку, поставил её на землю рядом с другой. "Найти какое-нибудь другое место, начать какую-нибудь другую жизнь. Это как раз то, чего всегда хотела Сели". Элизабет обвела взглядом болото. Туманная дымка на глазах растворялась в воздухе, сквозь неё растопыренными жёлтыми пальцами пробивался солнечный свет. "А как же начальник тюрьмы?" Мне больше этого не надо. Он улыбнулся, и она поняла, что Эдриан имеет в виду месть. Ну а золото? Это мне для разгона. Он опустил голову к стоящим под ногами банкам. Остальное пусть так и лежит, ждёт, пока я вернусь за ним. Элизабет отвернулась. Прозвучавшее заявление было совершенно неприкрытым выражением доверия. Поехали со мной, произнёс он. Ты серьёзно? Совершенно серьёзно. Но моя жизнь здесь. В самом Лиделе здесь. Вопрос встал ребром, поскольку он знал ответ не хуже её самой. Город обернулся против неё, а о прежней работе можно практически полностью забыть. Довольно много времени прошло, Эдриан, с тех пор, как мы знали друг друга. Я не заву тебя замуж. Элизабет улыбнулась этой шуточке, хотя и почувствовала спрятанную под ней подоплёку. Между ними что-то сдвинулось. Наверное, из-за того, подумалось ей, что им пришлось вынести прошлой ночью. Может, дело было в нежности, рождённой прикосновениями или в простом тепле взаимопонимания. Может, оба они тихо страдали от одиночества и страстно желали стать кем-нибудь ещё. Чем бы это ни объяснялось, его глаза стали не такими насторожёнными, а улыбка охотней появлялась на лице. Анна тоже поймала себя на этом, но боялась, что просто даёт о себе знать старое юношеское увлечение, тот самый лихорадочный сон. Эдриан улыбался во весь рот, весь израненный и прекрасный в жёлтом утреннем свете. И пусть даже всё действительно так просто, она вполне может соблазниться найти какое-нибудь другое место, начать какую-нибудь другую жизнь. Я не хочу больше оставаться один. произнёс Эдриан, и это поддвигло её выслушать, как он говорит трудную правду. Но и остальных тоже нельзя было списывать со счетов: Гидеона, Ченнинг, Фэрклата. Мне очень жаль, но...» сказала Элизабет. Но в мотеле он сказал. Подумай ещё. Улыбка вернулась, но той безшабашности и обаятельной лёгкости уже как не бывало. Он казался каким-то озабоченным и нервным. Вот она, Горькая сторона одиночества. Я очень рада за тебя, Эдриан, что ты отказался от мысли мстить. Но ты не поедешь со мной. Не могу, прости. Это из-за того, что ты видела, как я избил тех двоих? Нет. Он отвернулся с напряжённым лицом. Ты думаешь, что я трус, что просто решил сбежать от всего? По-моему, никто не запрещает тебе уехать куда твоей душе угодно. Оливер сказал, что были другие заключённые с другими секретами. А что если это так? Что если и другие страдают так же, как я? Тебе нельзя возвращаться, сказала Элизабет. И дело даже не в ордере на твой арест за убийство, просто никто не поверит твоему слову против слова начальника тюрьмы. Со своими прикормленными охранниками он неуязвим. Это просто гениально то, что он делает. Потому что Зэки регулярно врёт, и Зэки регулярно мрут. Вот именно. В лицо Эдриана бросилась кровь, глаза встревоженно провожали проносящиеся по пыльной дороге автомобили. Пожалуй, всё-таки надо убить его. Найди себе какое-нибудь место, произнесла Элизабет. Устрой свою жизнь. Ей показалось, что он согласно кивнул, но Эдриан лишь упрямо упёр подбородок в грудь. Никто за пределами этой тюрьмы не понимает, насколько он опасен. Не ведает, чем он занимается и какое удовольствие это ему доставляет. Просто не знаю, как буду воспринимать всё это через месяц или через год. А что если Эли ошибался? Даже если так, это едва ли имеет значение. Тебя ищут все без исключения копы штата, и тебе нужно всё как следует обдумать. Если тебя прихватят за убийство Престона, ты попадёшь в ту же самую тюрьму к тому же самому начальнику. Он помотал головой, но Элизабет была непреклонна. Посмотри-ка на меня, Эдриан, давай я подумаю, что могу сделать. Если он допускает ошибки, то нам может улыбнуться удача. Какой-нибудь другой заключённый, охранник, который больше не может молчать. Потерпи. Так уж вышло, что недавно мне пришлось плотно пообщаться с полицией штата. Он приподнял брови, и его губы искривились. Это что, шутка? Может и шутка. И вот оно опять. Улыбка, забившаяся вдруг чаще сердце. Ладно, сказал Эдриан. Уеду. Вот и хорошо. Но всё-таки выжду денёк, на случай, если ты вдруг передумаешь. Не передумаю. Здесь, в этом мотеле. Эдриан, это же целая куча денег, Лиз, половина твоя. Никаких обязательств, ничто тебя не связывает. Томительную секунду она смотрела ему прямо в глаза, а потом поднялась на цыпочки и поцеловала его в щёку. Похоже на прощание, произнёс Эдриган. Это на удачу. Элизабет взяла его лицо в ладони и долгим поцелуем приникла к его губам. А вот это уже на прощание. Дорога домой далась нелегко. Элизабет твердила себе, что всё нормально, что он справится. Но это была лишь половина проблемы. Она до сих пор ощущала вкус его губ, то, как он ответил на её поцелуй. Ты едва его знаешь, Лис. Анна произнесла это дважды, но если знание было в том поцелуе, тогда она довольно неплохо знала Эдриана. О чертание его рта, то как его губы могут мягко прижаться к её губам. Он ведь просто мужчина, твердила она себе. Не оборванная до конца ниточка из далёкого прошлого, но её чувства к нему никогда не были столь простыми. Они проявлялись в её снах, тамитильным послевкусием надолго оставались с ней, как и этот его поцелуй. Даже теперь они всеми силами старались смутить её. И такая уж штука детские эмоции, любовь и ненависть, гнев и желание, их не упрячешь в коробку, не задвинешь куда-нибудь под шка. Ушло порядком времени, чтобы оставить равнину и перевалить через песчаные холмы, направляясь к западу. К тому моменту, как Элизабет оказалась в самом центре штата, смятение всё-таки удалось затолкать в какое-то узкое пространство в самой глубине груди. Пространство это существовало уже очень давно, и её чувства к Эдриану устроились в нём привычно и отработано. Теперь жизнь сосредоточилась на детях, Паксе и том, что ещё оставалось от её собственной карьеры. Так что она сделала глубокий вдох и поискала в себе тот центр спокойствия, который делал её таким хорошим копом. Устойчивость, логика. Вот центр всего. Проблема была лишь в том, что ей никак не удавалось его найти. Всё вокруг было поцелуем, ветром и мыслями о её руках у него на коже. Эдриан не хотел опять оказаться за решёткой, она тоже не хотела, чтобы она оказалась за решёткой. Да соберись же. Но никак не получалось. Карусель продолжала крутиться. Эдриан и дети, плакса и подвал. Кого она пыталась обмануть, когда сказала, что жизнь может вернуться на круги своя, саму себя, кого-то ещё? Проскочив за городскую черту, Елизавета остановилась у придорожного торгового центра, чтобы купить новый мобильник. Продавец явно узнал её лицо из газет, но ничего по этому поводу не сказал. Лишь поднял было палец и начал открывать рот, но тут же закрыл его. "Смартфон мне не нужен, что-нибудь самое простенькое, только чтобы звонить и отправлять смски". Он выложил перед ней раскладушку из серого пластика. Всё то же самое: пароли, голосовая почта, Дамы, включайте и пользуйтесь. Подписав чек, Элизабет вернулась в машину, уселась под голубым небом. Сразу тяжеленным столбом навалилась жара. Потыкав в кнопки, вошла в голосовую почту. Семь сообщений от репортёров, два от Бэккетта и ещё шесть от Дайера, а последнее от Ченнинг. Элизабет проиграла его дважды. Какое-то царапанье, шум прерывистого дыхания, а потом всего три слова. Совсем тихо, и как будто очень издалека, но различается чётко. Подождите, пожалуйста, не надо. Это был голос Ченнинг, никаких сомнений. Слышно едва-едва, но девушка явно напугана. Элизабет ещё раз нажала на воспроизведение. Подождите, пожалуйста. На сей раз она не стала дожидаться третьего слова, отсоединилась от линии, вжала педаль в пол и пули вылетела со стоянки. Ченнинг уже наверняка выпустили под залог. При богатстве её папаши это вообще не вопрос. Но куда сейчас ехать-то? Элизабет попробовала вызвать мобильный Ченнинг и, не получив ответа, свернула к богатой части города. У дома её отца высокие стены, так просто не проберёшься. Он наверняка держит её там, застёгнутую на все пуговицы, контролирует ситуацию, избегает журналистов. Последнее прозвучало уже горькой шуткой. Ещё за два квартала Элизабет увидела фургон телевизионщиков. Явно не самые звёзды. Эти сейчас, скорее всего, ошиваются у церкви или в отделе полиции. Но всё равно, это энергия, достойная лучшего применения, даже для такой темы, как двойное убийство. Вот что получается, когда в единый замес попадают политика и межрасовые проблемы. Пытки, казнь и папина дочка. Никто не узнал Элизабет, пока она не свернула на подъездную дорожку, после чего поднялась в суматоху. Детектив Блэк, детектив! Но она смогла прорваться сквозь линию фронта, пока все успели опомниться. В 50 футах от въезда наткнулась на кордон частных охранников, двое мужчин, бывшие копы. Она узнала обоих. Дженкинс, Дженнингс. Мне нужен мистер Шоур. Один из мужчин подошёл к машине. Пожилой и хорошо за 60 в приличном костюме. На ремне болтается четырёхдюймовый Смит. Привет, Лиз. Дженкинс, помнишь? Угу, ясенпень. Он наклонился, как, ну, быстро осмотрел сиденье, коврики. Молодец, что всё-таки объявилась. Мистер Шоур довольно сильно расстроен. Чем? Временем твоего приезда. Чушь какая-то. Ну, что тут сказать? Дженкинс прижал тангентум, объявил парации о её прибытии. Если у тебя самой пропадёт ребёнок, так и у тебя кругом все будут суки и сволочи. Что? Он просто отступил назад, ничего не ответив. Пропал ребёнок? Этого ещё только не хватало. Дой прямо к дому, мистер Шоур тебя заждался. Элизабет сняла ногу с тормоза, двинулась по дорожке, вьющейся между статуей и фигурно подстриженных кустов. Эльзас Шоур выскочил на крыльцо, не успела она поставить машину. На нём были джинсы и очередная дорогущая рубашка поло. Даже с 20 футов она заметила, что на шее у него проступили красные пятна. Как вы смеете так тянуть время? Он рванулся к ней через мощёную плиткой дорожку. Я звонил к вам в отдел уже 3 часа назад. Елизавета выбралась из машины. А где Ченнинг? Вообще-то это вы должны мне сказать. Вид у него был совершенно расхристанный и слепому видно. За спиной у него в дверях переминалась с ноги на ногу его жена. Может, начнём с самого начала? Я уже дважды всё это рассказывал. Расскажите всё-таки ещё раз. Рот его захлопнулся, поскольку она вела себя холодно и жёстко. А люди крайне редко обращались к нему в таком тоне, но Элизабет было на это плевать. Рассказывайте всё от и до. Это далось ему нелегко, но он проглотил свою гордость и рассказал про поездку из суда и атмосферу неловкости, повисшую в машине, про розовую комнату, горячий шоколад и открытое окно. Она не способна мыслить нормально, как будто стала совершенно другим человеком. Думаю, что это и в самом деле так. Не парите ерунду. Она уже и раньше потихоньку смывалась из дому, заметила Элизабет. Да, но не так, как сейчас. Объясните. Он боролся с самим собой, и другие эмоции прорвались наружу. Она стала какая-то непонятная, детектив, отстранённая, словно не от мира сего, как будто забила на всё, чем была раньше. Она в шоке. Это вас удивляет? Посидев за решёткой, полагаю, страх тюрьмы Дело не только в тюрьме, мистер Шоур. Я уже вас и раньше предупреждала. Она подверглась насилию, а потом не выдержала и убила тех двоих, защищая свою собственную жизнь. Вы не подумали сказать ей, что всё понимаете, что, может, на её месте сделали бы то же самое. Шоур нахмурился, и она поняла, что ничего такого он Ченнинг не говорил. Вы видели фотографии? Мне это не требуется, мистер Шоур. Я сама была там. Всё на себе пережила. Ах, да, конечно. Простите. В тот день она взяла что-нибудь с собой? Нет, вроде бы нет. Не оставила какую-нибудь записку, только открытое окно. Элизабет изучила окно девичьей комнаты, вспоминая свою собственную комнатку в детстве, как выбиралась тогда из неё через окно, спустившись по растущему под ним дереву. Тана совершеннолетняя мистер Шоур. Полиция не зарегистрирует её исчезновение, пока она не будет отсутствовать более 24 часов. И если что, это скорее могут счесть побегом из-под залога, а значит, будут приняты меры, которые вам наверняка ни к чему. Да мне плевать, я просто хочу, чтобы её нашли. Элизабет выдержала его взгляд и поняла, что он не требует, а умоляет. У вас есть какие-то мысли насчёт того, куда она могла податься? Друзья, подруги, какие-то определённые места, что-то, что она держала в секрете или не хотела, чтобы вы об этом знали. Честно говоря, детектив единственный человек или вещь, которая её, похоже, заботит это вы сами. Элизабет теперь всё поняла, совершенно чётко. Я люблю её, детектив. Может, я этого и не показываю, не с этими всеми домами, карьерой или проблемами с моей женой. Может, я этого и не показываю, но дочь это вся моя жизнь. Он приложил руку к сердцу, глаза его теперь откровенно покраснели. Ченнин, катова вся моя жизнь. Элизабет уже тысячу раз всё это видела. Люди воспринимают остальных как должные, пока кто-нибудь не пропадёт. Когда она уезжала, шоур был на грани слёз, здоровенный мужчина, окончательно сломленный. Она ощутила к нему нечто вроде сочувствия. Когда Елизабет выезжала обратно на улицу, репортёры уже собрались у ворот, подняв камеры. Вопросы посыпались громче. Трое самых наглых перегородили выезд, и она демонстративно газанула, чтобы у них не было сомнений относительно её намерений. Если какие-то сомнения и были, то моментально рассеялись. Пробравшись мимо них, Елизабет поехала быстрее, на сей раз обогнув центр города по краю, а затем, свернув на узкую улочку с односторонним движением, ограниченную по обеим сторонам рядами деревянного штакетника и глициниями. Это был чёрный ход в её район, который позволил выиграть несколько минут. Старый автомобиль жалобно застонал на первом же 90-градусном повороте. Следующая улица была её, тихий тенистый проезд, и она на полной скорости пронеслась по ней по всей длине, не испытывая никакой вины или сожаления. А абсолютно всё казалось неправильным. Не только за песчанин Кнафте ответчики, но и выбор самой Элизабет тоже. Надо было держать девочку поближе к себе, не выезжать из города. Возможные объяснения тучи роились в голове: потеряла телефон, какие-то обиды, какое-то недопонимание. Подождите, пожалуйста, не надо. Подъехав к дому, Элизабет оставила мотор работать на холостом ходу. Увидела осколки бутылки на крыльце, валяющийся на боку стакан. Ченинг дверь скрипнула на перекосившейся петле, и Элизабет двинулась по пустым комнатам, выкликая имя девушки. Осмотрела задний дворик, потом ещё раз обыскала дом. Ни записки, ни следа. Опять выйдя наружу, внимательней осмотрела крыльцо, обнаружив сдвинутый с места цветочный горшок и какое-то тёмное пятно. Явно кровь прикоснулась к пятну, после чего опять попыталась позвонить Ченнингу на мобильный и услышала, как тот звонит из кустов прямо по соседству с крыльцом. Недоверчиво уставилась на него, а потом оборвала соединение. Девушка бесследно исчезла.